Глава 8. Самый черный день в жизни Каэтена Лехнера. Торговец с старинной утверью Каэтен Лехнер был в Капуцинербрей, когда там началась революция. Собственными ушами слышал исторический выстрел и речь Куцнера. Собственными глазами видел, как фюрер и государственный комиссар стояли на трибуне, взявшись за руки. В нем взыграло ретевое. Он сразу представил себе, что комодик возвращен на родину и отдан ему, вообразил, что яично-желтый дом отнят у иноплеменного захватчика. Лехнар оглушительно высморкался в голубой клетчатый платок. Во всю мощь забастой глотки зарал Хая. Немало кружек пива опрокинул он в себя в этот исторический вечер. Его ликование было омрачено лишь тем, что при нем не было фотографического аппарата, что он не мог запечатлеть для потомства на художественной фотографии ту серую глиняную кружку, из которой фюрер черпал новые силы после того, как провозгласил национальное единство. Или руки Куцнера и Флаухера, соединенные клятвой верности». И вот наступила ночь. На улицах под барабанный бой шагали отряды, носились ординарцы и кельнерши с приказами и пивом. Старик притомился, но домой не пошел, а вместе с множеством других мюнхенцев лег спать тут же в зале Капуцинербрей, который был похож сейчас на настоящий военный лагерь. Но вожди не спали, они бодрствовали, они управляли страной. Свой главный штаб, Куцнер устроил во втором этаже. Все прошло отлично, Кленк не понадобился, фюрер блестяще доказал, как несостоятельны пророчества старого брюзги. Он трудился в поте лица, выпускал прокламации, ввел осадное положение, учредил Верховный военный трибунал. Меж тем в городе истинные германцы торжествовали легкую победу. Устроили разгром ненавистной левой газеты, разграбили помещение редакции, разбили типографские машины и наборные кассы, с дикими лоплями выкинули из окон бюсты социалистических вождей. Сверяясь с черным списком, начали арестовывать партийных врагов, левых депутатов и членов городского совета, влиятельных евреев. Таскали их по улицам, развлекая долгими и обстоятельными рассуждениями на тему, где и как с ними расправиться. Повесить ли на этом дереве или на том фонаре, шлепнуть пулей у этой стены или у той кучи песка. Тех, кто навлек на себя особую ненависть, избивали, оплевывали, раздевали догола. Устроили военный совет, как быть с ними дальше. Под угрозой автоматических пистолетов завели в ближайший листок. Заявили, что теперь им крышка». Тем временем в своем импровизированном штабе Куцнер и Феземан продолжали выпускать прокламации. Ночь была на исходе, а из казармы все еще не было никаких вестей. Вожди звонили по телефону Флаухеру, командующему войсками, слали курьеров, просили, требовали, приказывали, а те как в воду канули пополз слух о каком-то заявлении Флаунхера, в котором он якобы отмежевывался от участников путча. Утверждал, что согласие поддержать путч у него вырвали силы оружия. Пошли разговоры и о том, что Рейхсвер подчиняется приказам Флаунхера, что к городу стягиваются отряды иногородней полиции, иногородных войск. Куцнер отказывался верить этим сообщениям, гордо заявлял, что готов сражаться и умереть, Но это были только красивые фразы. Радость вышла из него, как воздух из проколотой шины. Зато вернулось давнее чувство оцепенения. Вспомнился ужин на Румфонт-Штрассе. Вспомнились причитания и вопли матери. Антиквар Кайтан-Ляхнер никак не мог уснуть в большом зале пивного заведения. Все кругом пропахло табаком, людским потом, пивными испарениями. Стало светать, ныли старые кости, но ну, тут ему выдали чашку кофе и винтовку. Вернулась уверенность, поднялось настроение. Пробило восемь, 10 часов. Люди продолжали ждать, дождались пива и ливерных сосисок. Наконец им объявили, что теперь пора. Сейчас они выступят. Их построят в колонны, и демонстрация двинется к центру города, к Мариенплацу. Мысль насчет демонстрации пришла в голову Гавлейтеру Эриху Борнхааку.